Глава 29 Сентябрь выдался суматошным. Денис, вынужденный разрываться между плотной чередой заседаний по нескольким процессам, выездами к доверителям и частыми визитами в СК, как по рабочим вопросам, так и в связи с нападением, мало бывал в офисе. На то, что исполнители или тем более заказчика найдут, Денис не рассчитывал. Ни записей с камер, ни свидетелей не было. Если нападение на Лару... оказалась сказочно идиотским, средь бела дня и почти под камерой видеонаблюдения, то в его случае обвинить нападавших в непрофессионализме не получалось. Пара сказанных ему фраз, конечно, отлично давала понять, чьих это рук дело, но на словах обвинения обычно строилось лишь в угоду одной особой касте избранных. Денис к ней не то что не принадлежал, он противоборствовал ей на протяжении многих лет. Послание от Николаенко, врученное ему тремя амбалами из ларца в масках и капюшонах, не имело никакого значения. Отступать Денис не собирался, к тому же отлично знал, что незачем. Маятник уже был раскачан. Независимо от того, выиграет ли Лара и он последний процесс, в чем у него почти не имелось сомнений, или нет, у Николаенко горела земля под ногами. Действительно ли оказался честным следователь, что вел главное уголовное дело или, что было вероятнее, в аквариуме, нашлась рыба покрупнее, заинтересованная в избавлении от Николаенко, суть всем лицам-участникам была ясна. Николаенко тонет. Медленно и долго, но неизбежно идет ко дну. История с угрозами и побоями была лишь истерикой паникующего труса и повлиять на ход событий не могла. Опасность, конечно, сохранялась. Приступы истерики имели шанс повториться. Задача Дениса была простой – минимизировать риски. Он вновь сделал внушение Ларе, и из опасения, что она, как обычно, решит со всем справиться самостоятельно, предусмотрительно и втайне от нее побеседовал с Димкой оверенцевым Выяснилось, что зря. Тот был прекрасно информирован и держал руку на пульсе. Чудеса! Близких людей у Дениса не осталось. Но существовала Лена, которую даже посторонние люди посчитали бы его уязвимостью. И не без причины. Мало кому из мужчин в самом деле было совершенно плевать на бывших жен. К его счастью, едва Денис начал разговор с Ларой на эту тему, выяснилось, что проблема решилась сама собой. Лена уехала в отпуск. Денис мог только облегченно выдохнуть. Он не желал ставить Лену и без того незаслуженно пережившую огромную боль по его воле под малейшую угрозу. Больше беспокоиться было неком. Невольно он вспоминал Катю, но тут же сам для себя в отрицании качал головой. Для всех вокруг их отношения стали очень давним и очень неактуальным прошлым. Одной странной поездкой в клинику ничего не изменить. С того неожиданного вечера прошло уже больше трех недель, и Денис до сих пор не знал, что думать. Было ли это заключением мира, финалом затяжной агонии, последней точкой, установившей окончательную форму их взаимоотношений, вежливые кивки при встрече в здании суда. Он и Катя уже пару раз пересекались в коридорах, приветствовали друг друга и проходили мимо, как ни в чем не бывало. Словно они всего лишь бывшие одногруппники по юрфаку МГУ. Словно не они еще месяц назад на протяжении пяти лет не разговаривали друг с другом и даже не здоровались. Резкой перемене в Катиных глазах с холодного презрения на умеренное добродушие стоило порадоваться, однако среди неразберихи собственных чувств радости Денис не видел точно. Он не мог выбросить из головы столь знакомые, столь давно утраченные эмоции, которые вдруг явно, едва ли не с прежней силой проявились в нем в течение той короткой поездки. Катины реакции, волнение и беспокойство, не ускользнувшие от него, та легкость, с которой они, несмотря на настороженную неловкость, все еще общались, обманчиво зачаровывали. Опасно уводили мысли от реальности килизорной радости возвращения в счастливое прошлое. Денис все это понимал и ни на что не надеялся. Даже представься ему шанс начать заново, он вряд ли бы рискнул. Их с Катей. Время прошло. Утром в суде было не протолкнуться. На входе в очередь перед металлоискателем выстраивались люди, в коридорах уже сновали туда-сюда участники процессов, и из кабинетов некоторых судей уже раздавались громкие и злобные выкрикивания. Судьи кричали на помощников, а те в свою очередь на посетителей. Постаральная картина отлаженного не меняющегося веками здорового механизма свершения правосудия. Лара сегодня приехала раньше и ждала Дениса у входа в нужный им зал заседаний, двери которого пока оставались закрыты. Поздоровавшись, они вдвоем потратили время ожидания на обсуждение сложных моментов, казавшихся им наиболее спорными. Начало ожидаемо откладывалось. Денис, измучившись сидеть на одном месте, после ночного свидания с амбалами ему до сих пор было проще лежать или стоять, Принялся неторопливо расхаживать по небольшому закутку коридора, пока свободному от других людей. Лара посматривала на него снизу вверх с легким беспокойством и недовольством одновременно. Привычный за прошедшие пару недель взгляд. — Все еще болит? — спросила она. Денис хмыкнул. — Переживу. — Надеюсь, судья тоже переживет твое разукрашенное лицо. Секундный приступ жалости Лара компенсировала новой порцией поддевок. Сейчас смотрится даже хуже, чем три недели назад. Денис только головой покачал. Еще бы не хуже. Темно-желтые пятна на брови и скули никому не к лицу. в купе с бородой вид у него был более чем жутковатый. Разговор о собственном здоровье Дениса не увлек. У него не было ни малейшего желания погружаться в неприятный эпизод с прошедшим нападением, где он не имел права на сатисфакцию посредством полноценной драки. Помимо явного неравенства сил существовала и вполне рациональная причина, запрещавшая ответные действия. Чтобы не загубить будущую линию обвинения в отношении нападавших, Денис не мог собственноручно создать повод как для ответных претензий, так и для полного отказа в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления. Драка ведь. дело обоюдное? Еще меньше он стремился вновь обращаться к воспоминаниям о внезапном визите Кати и последующим затем разговором. Один, вскользь мелькнувший в сознании кадр из того вечера, вызывал порыв поморщиться и встряхнуться, сбросить морг, забыть. Сверившись со временем на наручных часах, судья опаздывал уже на 23 минуты, Денис раздраженно вздохнул и вернулся на сиденье рядом с Ларой. «Как дела у Лены?» – задал он вопрос. Он не пытался просто сменить тему, его беспокойство было искренним и постоянным. Какой бы сильной Денису ни казалась его бывшая жена, нельзя было исключать, что он все-таки нанес ей сильный вред. Их расставание в какой-то степени и ему далось нелегко, но он отлично осознавал, насколько по-разному они переживают развод. Он знал, с чем сравнивать. Лара фыркнула и показательно закатила глаза. Ее обычная реакция на такой вопрос от него. Однако еще ни разу она не оставила Дениса без ответа. «Лена в норме», — произнесла она намного спокойнее, чем можно было ожидать после столь экспрессивной мимики. «Сейчас в Испании. Отдыхает, ходит по музеям, гипнотизирует море взглядом. В последних словах едва-едва ощутимо искрились веселье и теплота». Денис, понимающе улыбнулся. На море Лена могла, не отрываясь, смотреть часами. «Она одна?» Лара покосилась на него с недоумением на лице. «Серьезно? Теперь ревность?» «Нет», — сказал он спокойно, не реагируя на ее издевательскую интонацию. «Не ревность. Беспокойство. В компании путешествовать безопаснее, но, к твоему сведению, я буду рад узнать, что у Лены получилось начать заново», — решил он добавить после короткой паузы. «Она уже начала», — Лара дернула плечом. «Лена намного сильнее, чем я или ты?» «Для нее одна неудача, даже крупная, это всего лишь неудача, не повод жалеть себя, не повод прекращать радоваться, только еще один закономерный этап, из-за которого жизнь не становится навсегда несчастливой. Поверь мне, тебя она точно переживет». Денис задумчиво кивнул, соглашаясь. «Пожалуй, что так». Лара хотела было что-то сказать, но из двери напротив принялись выходить люди, и разговор прервался. Все еще раздумывая над прозвучавшими словами, Денис отстраненно наблюдал за проходящими людьми, пока одной из последних в коридоре не появилась Катя со строгим портфелем в руках. На секунду или две, пока она хмурилась, явно погруженная в собственные думы и не замечала никого вокруг, Денис завис. В странном флёре забытия он изучал обрамленный мелкими кудряшками четкий контур лица со светлой сияющей кожей. Любовался горящим наверняка от возмущения румянцем на щеках, чуть поджатыми от досады тонкими изящными губами и грустными глазами, обращенными вовнутрь и не реагирующими на окружающий мир. У Дениса защемило сердце. На одно единственное мгновение Катя показалась ему совсем-совсем молодой, той Катей, что когда-то была его. Они встретились взглядами, От неожиданности Катя дрогнула и вместе с этим движением тела будто развеялся ее прежний облик. Проходя мимо, она кивнула в знак приветствия. Денис ответил тем же. «Знаешь, Денис», — вдруг раздался рядом голос Лары, более мягкий и сочувственный, чем обычно, — «тебе бы тоже не помешало начать заново». Он не ответил.